Кэти скарлет я вернулась домой. Джеральд молча, медленно, словно лунатик, направился на ее голос, волоча негнущуюся ногу. Он подошел совсем близко и стало оцепенело, глядя на нее. Так, словно ему мнилось, что он видит ее во сне. Он протянул руку и положил ей на плечо.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 и потащил спирины, на которой она недвижно пролежала столько часов кряду И вот он уже держал ее на своих сильных руках, и она, как ребенок, опустила голову ему на плечо. Присти следом за ним поднялась по широким ступеням крыльца, неся на одной руке младенца, другой таща за собой Уэйды, и они скрылись в глубине темного холла.